Шарфюр Бройер проснулся. Еще не стряхнув себя сон, он включил лампу около кровати. В тот же момент на его столе вспыхнули два зеленых огонька. Это были крохотные электрические лампочки, искусно вмонтированные в глазницы черепа мертвеца. Когда Броер еще раз щелкнул выключателем, погасли все остальные лампочки, и только череп мертвеца продолжал светиться в темноте. Это был любопытный эффект. Он очень нравился Бройеру. На столе тарелка с крошками от пирожного и пустая кофейная чашка. Рядом лежало несколько книг, приключенческие романы Карла Мея. Литературная подкованность Броера исчерпалась этим и еще одним скобрезным частным сочинением о любовных похождениях какой-то танцовщицы. Зевая, он встал с постели. На мгновение он прислушался. В камерах бункера все было спокойно. Никто не позволял себе жаловаться на свою судьбу. Уж броер то внушил заключенным уважение к дисциплине. Броер протянул руку под кровать, достал бутылку коньяка и взял со стола бокал. Наполнил его и выпил до дна. Потом снова прислушался. Окно было закрыто, тем не менее до него донеслось громыхание орудий. Он налил еще один бокал и выпил. Затем встал и посмотрел на часы. Было полтретьего. Броер натянул сапоги прямо на пижаму. Без сапог обойтись он не мог, потому что с удовольствием пинал узников носком в живот. Без сапог эффект оказывался скромным. В пижаме он чувствовал себя удобно, В бункере было очень жарко. У Броера угля хватало. В крематории уже ощущалась его нехватка, но Броер своевременно позаботился о дополнительных запасах для себя. Он неторопливо прошелся по коридору. В каждой камере была окошко для наблюдения. Броер не видел в этом необходимости. Он знал свой «зверинец» и гордился этим названием. Иногда он называл его также своим «цирком» которым отводил себе роль дрессировщика с хлыстом. Броер обходил камеры, как любитель вин своей погреба, и, подобно знатоку, который выбирает старейшую марку вина, Бройер решил заняться сегодня своим самым старым постояльцем. Это был Любе из седьмой камеры. Броер отпер ее. Камера поражала малыми размерами, и невыносимой духотой, несуразно огромная батарея центрального отопления была открыта на всю мощь. К трубам, за руки и за ноги был прикован человек. Он висел без сознания почти над самым полом. Некоторое время Броер разглядывал его, потом принес из коридора лейку с водой и попрыскал на узника, как на увядшее растение. Попавшая на трубы отопления вода зашипела и испарилась. Люббе не пошевельнулся. Бройер отстегнул цепи. Подпаленные руки опали вниз. Бройер вышел с Лейкой в коридор, чтобы еще раз набрать воды, но остановился. Через две камеры за дверью кто-то застонал. Он отставил Лейку в сторону, отпер вторую камеру и неторопливо вошел. Сначала послышалось бормотание, потом раздались глухие шорохи, напоминавшие пинки ногами, затем грохот, дребезжание, удары, толчки, потом вдруг пронзительные крики, медленно переходившие предсмертные хрипы. Еще несколько глухих ударов, и Броер вышел. Его правый сапог был мокрым. Он налил воды в лейку, и не спеша вернулся в седьмую камеру. «Смотри-ка!» — воскликнул он. «Очухался!» Любе распластался на полу лицом вниз. Он пытался обеими ладонями сгрести разлитую на полу воду, чтобы слезнуть ее. Он делал неловкие движения, как полумертвая жаба. Увидев перед собой полную лейку, Любби с едва слышным кряхтением приподнялся, задергался по сторонам, и вцепился в нее. Броер наступил ему на ладони. Любя никак не удавалось выдернуть их из-под сапог. Тогда, изловчившись, он попробовал дотянуться до лейки, губы его дрожали, голова поддергивалась, от огромного напряжения из горла вылетали хриплые звуки. Броер разглядывал его глазами специалиста. Он видел, что сила любя на исходе. «Ну ладно». — Лакай! — пробурчал он. — Получи свой последний обед перед смертью. Он ухмыльнулся, довольный своей шуткой, и убрал сапог с ладоней своей жертвы. Любби бросился на лейку с такой поспешностью, что та закачалась. Он не верил в свое счастье. — Лакай, медленно! — приговаривал Броер, У нас есть время. Любби жадно пил. Он прошел шестую ступень броерской системы воспитания. Никакой пищи в течение нескольких дней, кроме соленой селедки и соленой воды. К тому же в полной духоте, да еще прикованный к трубам отопления. «Довольно!» — проговорил броер и выхватил лейку. «Вставай, пошли!» Споткнувшись, Люба прислонился к стене. Его вырвало и потоки выпитой воды вынесло наружу. «Вот видишь», — сказал Броер, — «я же говорил, пить надо медленно. А ну вперед!» Подталкивая жертву впереди себя, Броер прошел по коридору в свой кабинет. Люба прямо ввалился в дверь. «Поднимайся!» — скомандовал Броер, «Садись на стул! Живо!» Люба дополз до стула. Пошатываясь, он откинулся назад в ожидании очередной пытки — Перед глазами все плыло. Бройер задумчиво посмотрел на него. «Ты мой гость с самым большим стажем, Люббе. Целых шесть месяцев, не так ли?» Сидевший перед ним призрак пошатнулся. «Правильно говорю?» — спросил Броер. Призрак кивнул. «Солидный срок», — проговорил Броер. «Приличный. Это здорово сближает». Я как-то даже привязался к тебе всей душой. Смешно такое говорить, но похоже на истину. Ведь я лично ничего не имею против тебя, ты это знаешь. Ты это знаешь, — повторил он после некоторой паузы, — или нет?» Призрак снова кивнул. Он ждал, когда начнется следующий этап пыток. «Это направлено против всех вас!» Каждый в отдельности мне абсолютно безразличен. Бройер многозначительно кивнул и налил себе коньяка. Абсолютно безразличен. Жаль, я думал, ты все выдержишь. У нас оставались только подвешивание за ступни ног и произвольные физические упражнения. После этого ты одолел бы всю программу и вышел бы отсюда. Ты ведь это знаешь? Призрак кивнул. Он этого не знал, но Броер иногда действительно выпускал из камер выдержавших все пытки узников, в отношении которых не было четкого приказа об уничтожении. Здесь действовал своего рода бюрократический подход. Кому удавалось пробиться, у того оставался шанс. Это было связано с вынужденным восхищением врагом, сумевшим выдержать такие испытания. Были нацисты, которые мыслили таким образом, и поэтому считали себя спортивными людьми, а также джентльменами.